Таков анализ хода этого сражения за Париж, которое впоследствии стало объектом столь одиозной клеветы. Это был шестьдесят седьмой бой моего корпуса, начиная с первого января, то есть со дня открытия компании. Шестьдесят седьмой бой за девяносто дней, причем в условиях, когда я вынужден был сам со шпагой в руке три раза ходить в атаке во главе моих слабых войск. Понятно, с каким постоянным напряжением сил, с какими маршами в самую ужасную погоду, с какой беспримерной усталостью и, наконец, с какими все возрастающими опасностями была связана эта борьба в таком неравенстве сил, придавшим нашему имени славу и величие. Положение мормона в Париже достойно сочувствия. Силы катастрофически неравны. Войска измучены постоянными сражениями и переходами. Сопротивление практически бесполезно и только способствует уничтожению прекраснейшего из городов, бомбардируемого прусаками с Монмартского холма. К тому же Наполеон с главными силами армии далеко и ждать помощи неоткуда. Можно ли в подобных условиях предложить вариант более достойный, чем тот, который выбрал Мормон. Далее у Мормона мы читаем. Герцог Тревисский, не участвовавший все утро в серьезных боевых действиях, был вдруг отброшен к заставе Лавилет. Чуть позже, после незначительного сопротивления, у него был отбит монмартр Как и я, он смог тогда оценить события, обстоятельства и состояние дел. Он разместился в одном из кабарей Лавилетта и назначил мне там встречу для обсуждения условий сдачи Парижа. Господин Денис и прочие полномочные представители также прибыли туда. На требование сдать оружие мы ответили с негодованием и презрением. На предложение уйти из Парижа в сторону Британии мы ответили, что пойдем туда, куда сочтем необходимым никому при этом не подчиняясь. Самые первые и простые условия эвакуации Парижа были согласованы к утру, а также было договорено, что соглашение будет подписано ближе к вечеру. Герцог Тривизский и его войска начали движение первыми и направились на юг в сторону эсона Мои войска разбили лагерь на Елисейских полях, и пустились в путь на следующее утро в семь часов. К восьми часам заставы уже были сданы противнику. Представители магистратур прибыли ко мне перед тем, как сдать свои полномочия. Господин де Толерран попросил встречи со мной наедине, и я принял его в столовой. В качестве предлога он начал говорить о коммуникациях, спросил, нет ли еще казаков на левом берегу Сены. Потом он долго говорил о несчастьях народа. Я соглашался с ним, но ни словом не затрагивал темы изменения ситуации. Я хотел лишь лояльно заниматься своим ремеслом и ждать, когда время и сила обстоятельств сами принесут решение, уготованное проведением. Принц де Талейран, потерпев неудачу в своих попытках, удалился. Еще я хочу остановиться на незначительном самом по себе факте, который, однако, показывает, какие чувства владели всеми в то время. Лавалет, внешне столь преданный Наполеону, этот неблагодарный друг, которого я некоторое время спустя спасу от эшафота и который в благодарность за это примкнет к моим врагам, пришел ко мне вечером тридцатого. Желая увести с собой как можно больше артиллерии, я попросил у него разрешения взять всех почтовых лошадей, находившихся в ведомстве, которым он руководил. И что же? Он отказал мне, чтобы не компрометировать себя. Как много существует людей храбрых, когда нет никакой опасности, и преданных, когда ничего не нужно предпринимать. По этим рассказам видно, какую ошибку совершил Наполеон, перейдя со своими войсками через Марну. Основываясь на докладе Макдональда, он был в уверенности, что вся неприятельская армия последует за ним в его движении на Сен-Дюзье. Этот маршал по ошибке принял корпус Винценгероде за всю армию противника. узнав об истинном положении дел и оценив всю опасность, грозившую столице, Наполеон привел в движение все свои войска, но они были на расстоянии нескольких дней перехода. В ночь с 30 на 31 сам он прибыл в Кур-де-Франс. Там он встретил войска генерала Тревистского с генералом Бельяром во главе. Тот доложил ему обо всех событиях дня. «Он отправил ко мне своего адъютанта Флао» который прибыл в два часа ночи и которому я подтвердил все то, что было рассказано Наполеону». Флау вернулся к императору, остановившемуся Фонтембло. Мормон указывает на ошибку, совершенную Наполеоном. Он ушел на восток с намерением увести за собой армии союзников, но те не последовали за ним по той простой причине, что ими был перехвачен курьер везший письмо императора к императрице, в котором открытым текстом был изложен весь этот план. Высшее командование союзников тут же собралось на военный совет и решило не гоняться за Наполеоном, а идти прямо на Париж. Не подозревая о том, что его планы раскрыты, Наполеон простоял несколько дней в Сен-Дизье, где лишь 28 марта до него дошла вся непоправимость произошедшего. Две армии союзников соединились под Парижем, и положение стало совсем безнадежным. Наполеон бросился к столице, но было уже поздно. 30 марта в ночь Он прибыл в Фонтембло, и тут его застала новость о заключенном Мормоном перемирии. Войска стягивались к ставке императора. 1 апреля у него было 36 тысяч человек. Через два дня их стало 60 тысяч. Но предоставим снова слово маршалу Мормону. 31-го я занял позиции в Эссоне. А в ночь с 31 марта на 1 апреля я отправился в Фонтембло повидаться с императором и обговорить с ним последние события. Наша удачная оборона удостоилась его одобрения. Он приказал мне подготовить ему наградные листы для наиболее храбрых солдат, которые до последнего момента с таким самопожертвованием вели эту чудовищно неравную борьбу. Император понимал свое положение. Он был разбит, и ему необходимо было вступить в переговоры. Казалось, что он остановился на том, чтобы собрать остатки своих сил и по возможности увеличить их, не проводя больше никаких операций и, базируясь на этом, начать переговоры. В тот же день он приехал осмотреть позиции шестого корпуса. В это время из Парижа вернулись офицеры, остававшиеся там для сдачи застав союзникам. Это были Дени де Дамремон и Фавье. Они доложили императору о проявлениях радости и восторга, которыми были встречены вражеские войска при вступлении в столицу, а также о заявлении императора Александра о его нежелании вести переговоры. Такой рассказ глубоко огорчил императора и коренным образом поменял ход его мыслей. «Мир стал невозможным для него» и он решил продолжать войну всеми средствами. Эта его новая позиция была вынужденной, и он, не смущаясь, изложил ее мне. Но это его решение, основанное и на отчаянии, привело его к крайней сбивчивости мыслей. Отдавая мне приказ перейти через Сену и атаковать противника там, где мы уже сражались, он забыл, что у нас на пути лежало Марна на которой были разрушены все мосты. В целом, начиная с этого момента, меня поразило охватившее его полное расстройство мыслей, занявшее место привычных для него ясности ума и мощи разума. Оставив именно такие распоряжения, он покинул меня. Это был последний раз в моей жизни, когда я видел и слышал его. Дени де Дамремон и Фавье рассказали мне обо всех последних событиях, происходивших в Париже, и обо всех радостных восторгах, их сопровождавших. Получалось, что национальная гордость и чувство благородного патриотизма, такие естественные для французов, уступили место ненависти, которую у всех вызывал Наполеон.